Чем нельзя убеждать. Несколько табу. Велика ли сила слова? Она колоссальна. Значит ли это, что используя только слова можно убедить любого человека в чём угодно? Нет, вовсе не значит. Если неправильно подобрать слова и аргументы, можно уже через секунду увидеть только быстро удаляющиеся пятки читателей. Сейчас мы вместе с вами попробуем собрать в единое приёмы, которые буквально высасывают силу убедительно позитивного копирайтинга. Они крадут деньги непосредственно у вас или в вашей компании каждый раз, когда вы допускаете этих лузеров в свой текст. Готовы с ними познакомиться? Первое табу убеждения хула на конкурентов. Буду каяться. Когда я только осваивался в профессии, То и сам думал, что писать плохое про конкурентов весьма интересная фишка. Казалось бы, идеальное решение: всех мараем в грязи, а сами на сцену в белом под звуки марша. На самом деле, такая техника убеждения приносит больше проблем, чем побед, и причин тому сразу две. Негатив. Вы сами насаждаете в тексте негатив, от которого нужно отбиваться всеми силами. Да, свой выход в белом вы не пропустите, но все равно читатель уже поймает себя на мысли, что ему как-то некомфортно. Чистая психология. Некорректно и некрасиво. Если в секторе B2C продажа обычным людям такой еще нет-нет и срабатывает, то для представителя сегмента B2B «Бизнес продает бизнесу» вы практически моментально станете изгоем. Согласитесь сами, ну что это за компания, которая метит к тебе в партнёры, а сама поливает грязью конкурентов? Сегодня их, а завтра нас. Нету ж дудки, пусть сами в своей грязи ковыряются. Найдём порядочных людей. Впрочем, тут есть лазейка. Давайте сравним пару примеров. Вариант первый. А вы знаете, что 99% компаний в конечном итоге всё равно обманут вас и впишут в счёт несуществующие расходы. И только мы, О-О-О, Непогрешимость, никогда подобного не сделаем. Вариант второй. Компания Непогрешимость, одна из первых на рынке ввела прозрачную схему учёта всех расходов, что означает ни одной дописки или несуществующих расходов. Проверьте нас. В первом примере мы кидались помидорами в коллег. Во втором просто подчеркнули факты, которыми мы вполне вправе гордиться. Один и тот же смысл, но только в одном случае удар ниже пояса, а во втором благородный нокаут. Идём дальше. Второе табу убеждение. Убеждать всех это значит не убедить никого. Ещё одна глобальная проблема многих авторов неумение расчленить целевую аудиторию, а часто и нежелание писать тексты для конкретных людей и целевых групп. Почему-то считается, что если текст хороший, то он способен на немыслимые подвиги. Отчасти это верно, способен, но только в рамках своей или смежной целевой аудитории, не далее. Существуют две основные ошибки при создании текстов для всех. Первая ошибка смешивание B2B и B2C. Под страхом смерти нельзя одинаково писать к примеру для домохозяек и для владельцев бизнеса. Если первые падки на эмоции, сравнения и красивые обороты, то вторые охотятся до фактов, конкретики и цифр. Отличительные признаки B2B бизнес для бизнеса. Малочисленные клиенты, потери каждого проблема Долгое принятие решения, отсутствие спонтанности при покупке, исследование продукта со всех сторон, наличие экспертного мнения, главная цель получение прибыли. Отличительные признаки B2C бизнес для частных лиц. Многочисленные клиенты, быстрое принятие решения, спонтанность при покупке, исследование продукта поверхностное или отсутствует, как правило, отсутствие экспертного мнения, главная цель личные потребности. Понятно, что при таких разительных различиях попросту невозможно создавать одинаковые тексты. Как минимум, выпадает один из сегментов. Если же вы будете упорствовать и скрещивать бульдога с носорогом, пытаясь угодить всем, то не угодите никому. Вторая ошибка попытка одинаково убеждать разные социальные, возрастные, этнические, гендерные и другие группы. очень распространённая ошибка, о которой даже как-то и говорить неудобно. Начитываются люди всякого западного старья о том, что надо на всех углах орать: "купи, выгода, инновация, невероятное предложение", и давай вставлять эти хитрые приёмчики куда ни попадя. Мало того, что такая ерунда работает сегодня всё реже, так она и подходит-то далеко не всем. Например, мне мужчине среднего возраста с критическим мышлением точно не подходит, да и много кому ещё. Важно помнить, что для каждой целевой аудитории нужно подбирать особые выгоды, которые её коснутся. Давайте попробуем продать готовый салат курица с зеленью трём представителям разных ЦА: домохозяйке, бизнесмену средней руки и пенсионеру. Домохозяйка Здесь можно подчеркнуть, что салат не нужно готовить, его сразу подают к столу, семья будет довольна. А ещё что зелень способствует похудению и здоровому цвету лица. Как вариант, можно вспомнить о том, что каждый четвёртый заказ бесплатно. Бизнесмен. Ему, сказать по совести, плевать на цвет лица. Четвёртый заказ бесплатно, он берёт только один и похудение. Ему нужно, чтобы сытно, быстро и без очереди. Поел. и 6 часов снова совершаешь экономические подвиги. Пенсионер. Как правило, таких людей интересует экономия и здоровье. Поэтому делаю упор на то, что зелень только свежая и без ГМО, а стоимость салатов в утренние часы на 20% меньше. Да, интересы некоторых ЦА могут пересекаться, но всё равно болевые точки различаются, поэтому никогда не стоит убеждать всех, ибо дело это провальное и бесперспективное. Гораздо мудрее создавать несколько видов текстов для конкретных или хотя бы родственных ЦА. Чем больше информации о целевой аудитории вы соберёте, тем более убедительным будет ваш текст. Напоследок хочу дать рекомендации по сбору информации для целевых аудиторий. Сегмент B2B. Доход компании, размер компании, возраст компании, основные проблемы Финансовое положение, рыночное положение компании, лидер, средняк, новичок или аутсайдер, тип личности человека, принимающего решение, опционально, потому как информация редко, болевые места лиц, принимающих решения. Сегмент B2C. Возраст, пол, образование, карьерное положение, семейное положение, финансовое положение, место проживания, село, райцентр, город, мегаполис. Виды отдыха и досуга, основные потребности, главные страхи, стремления и мечты. Конечно, для проведения дорогостоящего маркетингового исследования в эти списки добавят ещё 7 млн пунктов и разнесут их по массе категорий, но цель этой книги не создать учебник по маркетингу, а научить писать убедительные тексты, поэтому уже упомянутых вводных вполне достаточно. Третье табу убеждения. Ложь. Очень простой и короткий пункт. Врать нельзя ни при каких обстоятельствах. Это путь в пропасть. Пару раз я встречал в контекстной рекламе заголовки вроде найдено совершенно лекарство от рака. Естественно, первый порыв был перейти. Переходил и видел, что меня просто обманули. В следующий раз, пусть даже эта компания пообещает мне живую воду, я ей уже вряд ли поверю. Ложь ставит крест на отношениях автор-читатель, а потому уничтожает всякую убедительность. Четвёртое это бы убеждение, принижение своего статуса. Никогда, ни под каким соусом не нужно давать понять читателю, что вы от него зависите. Крайне неприятно читать тексты, от которых буквально веет посылом Мы нищие, сирые и убогие. Пожалуйста, снизойдите до нас. Мы будем вам так признательны. Здоровый задор да, равноправное общение запросто. Небольшая провокация вполне, только не заискивание и не упрашивание. Москва слезам не верит. Пятое это убеждение, сомнительные аргументы. Как вам такой пассажи Каждый мужчина мечтает о шикарной машине. Именно поэтому мы готовы дать вам беспроцентный кредит, который позволит превратить мечту в реальность. Проблема в том, что мы с первого же предложения отсекли часть людей, которые вовсе не считают, что каждый мужчина мечтает о шикарной машине. Лично я не мечтаю, например, и многие мои друзья тоже. Сомнительная аргументация заставляет усомниться в истинности ваших слов. Но ну там, где есть сомнение, убеждение тает, как снег в мае. Тоже не наш метод. Кстати, чем быстрее вы введёте сомнительные аргументы в текст, тем больше людей потеряете. Если используете их в середине, то кто-то уже втянется в чтение и оплошность простит, а вот в самом начале попрощаются и уйдут массово. Шестое это об убеждении. Переубеждение в лоб. И снова пример. Ваша стиральная машина давно устарела. Скорее всего, вы мучаетесь каждый раз, когда затеваете очередную стирку. Признайтесь себе, вы давно устали от подобного. Так, может, пора прекратить всё это и купить нашу великолепную инновационную машинку N? Хватит жить по старинке, настало время технических революций в вашем доме. Текст был бы неплох, если бы не агрессия. Мы прямо с улицы заходим в дом покупателя и ходим в ботинках по его любимым коврам, топчимся по жизни человека, особо даже не спрашивая, разрешено ли нам подобное вообще. Не разрешено. Люди не любят лобовых атак и вторжения в их пространство. Да, старенькая. Да, может и не идеальная, но стирает. Я двух детей с ней вырастила, и вообще я покупала её 12 лет назад на первую зарплату. Эх, какое золотое было время. Да кто ты вообще такой, что будешь мне указывать, какая мне нужна машинка? Чего ты мне тут вообще впариваешь свою машинку для миллионеров? И это, заметьте, ещё далеко не самый агрессивный поток мыслей, возникающих в голове читателя. Ни в коем случае не пытайтесь, будучи человеком ниоткуда, указывать читателю, что и как делать. Ёж тем более не переубеждайте его в лоб, с наскока, как минимум Вас проигнорируют, вероятнее всего, обидятся. Люди любят сами принимать решения или, по крайней мере, думать, что их решение продиктовано их собственными идеями. Вот на это и нужно опираться. Аргументами заманите читателя в нужный вам угол с единственным нужным вам решением, остальное он сделает сам. Вот это правильный метод. Теперь Когда кое-что встало на свои места, пора подвести некоторые итоги и перейти ко второй главе нашей книги. Там тоже будет немало полезного. Мысли на полях. Много раз я слышал от своих клиентов просьбы не использовать не и нет в текстах, где сказать, это негативные слова, которые сразу же настраивают читателя на отрицательный лад. Друзья, Я хочу сразу предупредить, это далеко не самые страшные слова, которые могут встретиться в тексте, и уж точно не стоит с микроскопом выискивать их по материалу и пугаться их как вампир чеснока. Да, если напихать в материал 10 не и 10 нет, то это может вызвать некоторые проблемы. Одно или два вхождения особой роли не играют, проверено неоднократно. Живая авторская речь предусматривает чудесные конструкции с использованием не и нет. Рабочие, главное, не слишком честить и не делать на них упор. Не бойтесь не и нет, их негативное влияние миф, если в меру, вреда не будет.